С вами произошло что-то хорошее? Вы неожиданно получили помощь, хотя не ждали её. Вылечились от болезни, получили отличное предложение. Вас пригласили в хорошее место, неожиданно хорошо отнеслись и дали подарок. А может, произошло чудесное спасение? Это редко бывает, очень редко, но бывает. И добрые чувствительные люди иногда думают: "А как же я заплачу за то, что получил?" Они знают, что за всё надо платить. Это совершенно правильно. Но есть прекрасное исключение. Иногда вы уже за это чудо и счастье заплатили. Счёт оплачен авансом. Вот в 19 веке один худенький мальчик ходил по домам и продавал всякое барахло. Мелочь разную, нужную в хозяйстве. Он, конечно, в бедном районе продавал, ведь в богатые дома его бы не пустили. А бедные люди редко что-то покупали у подростка, денег у них не было. И однажды этот Говард отчаялся. Он совсем ослабел от голода. Жизнь казалась ему безнадёжной. Он постучался в очередной домишко, но и там ничего не купили. Нет денег. Говард попросил попить, он и от жажды страдал. Девушка вынесла ему чашку, но не с водой, а с молоком. Мальчик попил и окреп. Он спросил девушку, мол, «Сколько я вам должен?» Честный был парнишка. Но девушка ответила, что Бог велит помогать усталым путникам. «Вы мне ничего не должны, мистер». Это молоко не только спасло мальчика от голодного обморока. Оно внушило ему веру в добро, укрепило надежду и подняло его дух. Он ведь совсем отчаялся и не видел смысла бороться, настолько всё было плохо и безнадёжно. Говард Келли стал известным врачом. Он сумел получить образование и добиться успеха трудом и талантом. И однажды к нему в госпиталь привезли умирающую молодую женщину. Её при том уровне медицины не могли вылечить. А доктор Келли посмотрел на лицо женщины и с невероятным рвением и терпением принялся пациентку лечить. Всеми доступными способами. Он её спас. Излечил от смертельной болезни за несколько месяцев. Может, и не лекарства помогли, а его усердие и молитвы, и бережный уход. В общем, спас. А потом женщине принесли счёт. Просто огромный но в конце счёта рукой доктора было написано «оплачено» чашкой молока. Он сам за всё заплатил и за своё лечение не взял ни пенса. Так тоже бывает. И хорошее происходит с нами иногда не в виде случайности или подарка судьбы. Это к нам вернулась чашка молока, наш добрый поступок, который мы совершили когда-то. Мы положили деньги на счёт, и они приумножились, прибавив проценты. Пусть это и не возвышенное сравнение, но так и есть. Просто мы не придали значения своему маленькому доброму поступку, а он спас жизнь другому человеку. Это была последняя капля, в хорошем смысле слова. Капля молока, которая спасла жизнь худенькому голодному подростку и укрепила его душу. И то хорошее, что произошло с вами, оплачено. Больше вы не должны платить. Но лучше всё же заплатить. Снова совершить добрый поступок, который вам по силам положить деньги на счёт. Есть люди, которые горя не знали. И ошибочно принимают за горе любовные переживания или неприятности на работе. Или деньги потерял человек, тоже бывает или его обругали в метро. Вот они думают, что это и есть горе, просто потому что не с чем сравнивать. И самой большой утратой для них была смерть Анны Карениной, как писал Довлатов, который тоже не знал настоящего горя, но понимал чужое страдание глубоко. Честно, так и писал, не было у меня горя, повезло мне. Только надо это везение понять сердцем не все это могут. Одна девушка поняла. Она поссорилась со своим молодым человеком и пошла от горя в храм, чтобы получить утешение и вымолить налаживание отношений. Так она сама честно рассказала. В храме она горько заплакала, стоит и рыдает, плечи вздрагивают. А бледная, худенькая женщина стала её утешать и расспрашивать, почему она так сильно плачет. Девушка рассказала о своём горе. Молодой человек написал ей грубый ответ на искреннее письмо, а потом заблокировал. Такой удар нанёс, разбил сердце. И трудно удержать слёзы в таком горе. Женщина тоже заплакала скупыми слезами. Стоит, смотрит куда-то вдаль и плачет. Девушка из вежливости и от доброго сердца спросила, почему вы плачете? Вас тоже кто-то обидел? А женщина сказала «У меня сын умер, долго болел, мы лечили его, всё продали. Он очень страдал, а потом умер. Такое горе. Это счастье, когда не знаешь горя, и ошибочно принимаешь за него разные неудовольствия и обиды, только когда... Придет настоящее горе, такой человек понимает, что он жил хорошо, счастливо и не благодарил за это, только рыдал и требовал счастья, счастье которое у него было. Потому что когда нет горя, это счастье, а когда нет болезни серьезной, это здоровье. Когда нет согбенной спины, глубоких морщин и провалов в памяти, это молодость. А когда есть где жить и чем питаться, это достаток. Скромный, но достаток. Конечно, надо стремиться к счастью, отличному здоровью, к богатству. Только не надо называть горем то, что к горю никакого отношения не имеет. Даже близко. Это они зря так делают. Горе можно окликнуть. Психологические тесты проводить специально иногда и не нужно. Они сами происходят, мгновенно, прямо на глазах. Не успеет собеседование начаться, а ответ кандидата уже готов. «До свидания, мы вам позвоним обязательно в следующей жизни». Или такой ответ. «Возьмите свою шапку и шагайте отсюда». Это один мужчина средних лет завёл собачку и поехал с ней в сад. Купил довольно дорогого щенка борзой, выкормил его, подрастил и в сад поехал со своим питомцем. А дочь как раз решила познакомить отца со своим молодым человеком. И они тоже приехали в сад. Сидят, чай пьют в беседке и мирно общаются. А этот мужчина средних лет военный. Он всю жизнь служил в горячих точках, И ему жених дочери сильно понравился. Интеллигентный такой финансист. В очках и в костюме, хоть и в сад приехал, а в костюме и в галстуке. И так рассуждает хорошо. И чай пьет аккуратно, вежливый. И тут собака упала в судорогах. Может, на солнышке перегрелась, может, ее укусил шмель. Отец и дочь бросились к собачке и стали ее приводить в чувство. Очень испугались. К счастью, питомец пришел в себя. А женихик говорит, это бракованная собака. Вам подсунули бракованного щенка. Вы отдайте его обратно заводчику, а взамен возьмите нормального. Зачем вам больной пес? Одна морока от него. И так он самодовольно улыбался и смотрел снисходительно. Ему объясняли, что разве можно свою собаку отдать из-за болезни? Ведь в болезни еще больше хозяин нужен и его поддержка. Но жених улыбался и советовал собаку прямо сейчас увести и обменять на хорошую, без брака. Этот военный в отставке грубо довольно-таки распрощался с женихом. Велел взять шапку и шагать домой. Шагом марш! Дочь расстроилась, но не очень. Она собачке давала пить и звонила ветеринару. А жениха потом нашла другого, небракованного, нормального. Этот финансист потом всё же женился на другой девушке, а потом бросил её вместе с ребёнком. Ребёнок у него нездоровый родился, так что пришлось бросить и постараться завести другого хорошего. Завёл или пока нет, я не знаю. Но я знаю, что такие тесты работают. Их предлагает сама жизнь. Надо просто внимательно слушать то, что говорит человек в какой-то ситуации. Слушать. И, оценивать. и можно сделать выводы и понять, чего от человека ждать. Даже если он фильм обсуждает или какую-то новость, высказывается о других, радуется чьей-то смерти или оправдывает изменника, всё ясно и понятно. И можно сделать некоторые выводы, которые, возможно, спасут вам жизнь. Моя бабушка очень любила... «Свободное время». Она прошла войну, на фронте была, а после войны преподавала литературу и русский язык. И часто цитировала Сухомлинского, мол, у педагога обязательно должно быть свободное время, чтобы отдыхать и переключаться. И она ценит свободное время. В детстве у неё свободного времени не было, в семье было 9 детей. Валенки зимой носили по очереди. Валенки были одни. Кто-то в школу шёл за пять километров, а остальные дети имели свободное время, чтобы колоть дрова, топить печь, кормить скотину и кур, убирать снег, варить щи и читать учебник. Учебник тоже был, только один. Бабушка проводила уроки и приходила домой. Начиналось свободное время, для проверки тетрадей. Проверить тетради, подготовиться к урокам, а потом идёт навещать учеников отстающих. Каждый день двух-трёх отстающих учеников. Тогда все рядом жили. Ну вот, потом бабушка готовила ужин и обед на завтра. И кипятила бельё, чтобы оно было белоснежным. В огромном баке кипятила, тыкая его палкой. А дедушка после службы снимал китель, и проводил свободное время пылесося квартиру. И в магазин ходил, в очереди стоять. Тогда многие свободное время проводили в очереди, со мной гуляли тоже, и на прогулке рассказывали про литературу и про математику. Или мифы Древней Греции. Они были страшными, но увлекательными. А в выходные... В выходной у бабушки был один, воскресенье. Была уйма свободного времени. Бабушка ездила на электричке в лес за грибами или за морожкой. Это летом. Консервировала плоды труда, потом и сушила. Вязала мне носочки из собачьей шерсти. Шерсть прила на прялке. Прялку дедушка ей смастерил в свободное время. А шерсть вычесывали из баллонки янечка Его бабушка подобрала и в свободное время выкормила из соски. Но еще потолки она белила, стирала на рифленой доске с хозяйственным мылом, развешивала простыни во дворе. А дедушка выбивал ковры хлопалкой или обои клеил, или чинил мне ботиночки. А потом они вместе смотрели новости и кино по телевизору в свободное время. Бабушка смотрела и вязала, а дедушка что-нибудь чинил. На фронте они мечтали о свободном времени. И их мечта сбылась. Они выжили, победили и наслаждались свободным временем. Бабушка иногда даже говорила, совсем мы бездельниками стали, Иван. Сидим на диване и смотрим фильм. Так можно и облениться. Но Сухомлинский говорил. Далее шла цитата. Так они и прожили за 90 Семьдесят лет в браке. И теперь у них... Много свободного времени, наверное. Но я думаю, они его проводят похожим образом. Вот что значило свободное время для того поколения. Поменьше всё же было нервных расстройств и депрессий, потому что для этого нужно иметь свободное время. Плохое свободное время, когда человек не знает, чем себе занять. Психолог Франкл прошёл концлагеря. Именно он написал о воскресной депрессии. В выходной день прекращается деятельность и наступает утрата смысла. И больше всего суицидов происходит в воскресный день, в свободное от работы время. Пока человек действует, развивается, работает умственно или физически, он живет и борется. И свободное время бывает хорошим ценным, а бывает падением в пустоту. «Для праздных рук всегда найдёт занятие сатана», писал проповедник XVIII века. И был прав. Надо занять руки и голову в свободное время. Это очень помогает. Надо помогать людям. И так много историй я пишу о том, как помощь обернулась чудом и спасением для того, кто помог, кто поделился, спас, последнее отдал. А потом пишу, что не надо позволять себе использовать, не надо разрешать на себе ездить и кнутиком погонять. Это какой-то парадокс? Да никакого парадокса, просто надо отличать помощь от использования. Вот пример. Помните историю, как бедный юноша попросил попить? а добрая девушка ему вместо воды налила полную чашку молока. Юноша утолил и голод, и жажду, обрёл утерянную веру в добро, а потом стал врачом и бесплатно вылечил добрую девушку, когда она заболела. Ну вот, это помощь и благое дело. А теперь другая история. Юноша молоко выпил, вытер жилистым кулаком молочные усы, поблагодарил девушку и ушёл. А на следующий день пришёл снова. Постучал в дверь и попросил чашечку молока. Очень вежливо попросил, дескать, «Какое у вас молоко вкусное! Вы буквально спасли мою жизнь! Дайте ещё, пожалуйста!» Добрая девушка налила юноше ещё чашку молока. А на следующий день юноша привёл с собой сестрёнку и братишку, которые жалостно смотрели и просили молока. Добрая девушка налила три чашки, а юноша попросил еще немного хлеба для детей. Девушка дала, хотя хлеба у нее мало было. На другой день юноша с родственниками снова стучал в дверь, а в руках у него был бидон. Ведь дома осталась бабушка, и вообще вечером снова все захотят молочка. Налейте, пожалуйста, и нет ли у вас сыра и творога? Или хотя бы маслом помажьте хлеб. С маслом вкуснее и сытнее. Всё молоко от коровы теперь уходило на юношу и его семью. Он приходил по несколько раз за день. А доктором он становиться и не собирался. Он как ходил по домам, предлагая купить всякое барахло, так и продолжал ходить. Он и девушке предлагал купить втридорога сомнительный фильтр для воды и мухобойку китайскую. Но у девушки не было денег. И сил поить молоком ораву родственников юноши не было. От переутомления и переживаний девушка заболела. Некому стало доить корову и ухаживать за ней. Корова погибла. А девушку кое-как подлечили в больнице и выставили такой счет, что пришлось продать дом и пойти собирать милостыню. но хоть этому она научилась. Стучала в дома добрых людей и просила попить. И дома тех, кто ей давал молоко, помечала крестиком, чтобы потом вернуться. Вот теперь понятно, чем помощь отличается от использования. Помощь не становится регулярной обязанностью. Тот, кто получает даровое молоко, не претендует на большее. Сыр, масло, устрицы и шампанское немного излишни. Тот, кто получает помощь, учитывает наши возможности и ведёт себя скромно. И тот, кто получает помощь, использует собственные ресурсы, если они есть, чтобы улучшить своё положение. Например, старается стать доктором или найти работу, если речь не о тяжело больном или престарелом человеке. Вот этим и отличается добровольная помощь от наглого использования. Картина наглядная получилась. Все зависит от личности того, кому вы наливаете молоко. И подстраховаться почти невозможно, иногда мы ничего не знаем о человеке. Можно только сказать «нет», когда к нам придут с бидоном. И хорошо, если нас этим бидоном не стукнут по голове, а просто ославят, как злых и бессердечных людей на всю округу. Но это лучше, чем превратиться в дойную корову для паразита. Незнакомцы, которые встречаются нам в опасные минуты, это и есть наши ангелы. Есть такая точка зрения. Ангелы только маленьким детям и святым являются в виде сияющих крылатых существ. А обычным людям ангелы являются в виде обычных людей. Помогут и исчезнут. Сначала человек не понимает, что это ему ангел помог, А потом он ясно осознаёт — это был ангел. Хотя ни крыльев, ни нимба, ни сияния он не видел. Но точно знает — незнакомец был ангелом, который пришёл на помощь. Одна женщина ехала с пятнадцатилетним сыном и с мужем по скользкой дороге в непогоду. У мужа был сломан позвоночник, это потом выяснилось. Он выходил из машины, упал и сейчас стонал от страшной боли в спине. Жена везла его в больницу, а машина съехала на обочину и застряла в снегу. Была ночь, помочь некому. Мальчик стал толкать машину, а женщина пыталась выехать. Толку не было, муж уже кричал от боли. Рядом вдруг остановилась машина, из неё вышел мужчина в тёмной куртке и стал помогать мальчику выталкивать автомобиль. Женщина не выходила из салона, она изо всех сил старалась вырулить на дорогу. Она в зеркало видела происходящее. Выехать удалось. Сын запрыгнул в машину, и они поехали. И добрались до больницы, где мужу оказали помощь. Потом мама спросила подростка, поблагодарил ли он спасителя в тёмной куртке. Ведь она не смогла даже спасибо сказать, так была занята спасением. Сын удивлённо сказал, что он один выталкивал машину. Никого не было больше. Он сам вытолкал. Но женщина явственно видела того человека. Совершенно обычный мужчина в тёмной куртке. Она считает, что это был... Её ангел-хранитель. А мне рассказывал один крупный предприниматель, в прошлом связанный с криминалом, что в начале 90-х он много времени проводил в казино. Такое было место для деловых встреч и для общения. И в казино пришёл человечек с синдромом Дауна, в шапке с помпоном и в детском пальто с хлястиком. Он просто в вестибюле сидел и грелся. Охранники хотели его выгнать, Но этот человек не дал, а угостил чем-то сладким и даже разрешил всё посмотреть. Он не злой был. Человек всё посмотрел, улыбнулся и коротким пальчиком как бы погрозил шутливо. И ушёл. А спустя несколько лет в другой стране, в жаркой стране, этот бизнесмен оказался в казино. Тоже там была какая-то деловая встреча преступного мира. И вдруг перед ним появился тот самый человечек в шапке с помпоном и в пальтишке. Может, не тот самый, лица людей с синдромом Дауна похожи, но пальто, шапка, а ведь на улице страшная жара. И этот человечек поманил коротким пальцем за собой. Предприниматель почему-то пошел за ним, и они вышли из здания. А в ту же минуту произошло нападение на тех, кто остался в зале. Почти все погибли под пулями, а этот человек остался жив. Но человечек в шапке с помпоном бесследно исчез. Его никто не видел. Или вот потерявшегося мальчика привела пожилая красивая женщина в белом костюме. Родители знать не знали, что их мальчик убежал из садика, пролез между прутьями забора и убежал. Женщина в белом костюме привела его прямо домой и сказала, что она бабушка одной из садиковских девочек. Имя назвала даже. Мол, увидела знакомого мальчика одного на улице и привела домой. Пока родители суетились и ахали, женщина незаметно ушла. А у девочки с таким именем Никогда не было такой бабушки. Но откуда женщина узнала адрес? Трёхлетний малыш хоть и был проворным, но говорил плохо, и адрес точно не мог сказать. Много историй про незнакомцев, вполне обычных людей, которые встречались в опасную или очень трудную минуту и помогали словом и делом, оказывали существенную помощь, спасали, а потом исчезали, словно растворялись в воздухе. Все, кто переживал подобные, говорят об особом ощущении, но оно осознавалось потом, когда опасность отступала и проблема была решена, а незнакомец исчез. Все эти люди убеждены, это был ангел. Незнакомец и был их ангелом-хранителем, так они чувствуют. Доказать чувство невозможно. Просто Это был ангел, и всё. Людям давали на пробу продукт. Предположим, творог. Первоклассный, свежий, отменный, очень вкусный. И дегустаторы восхищались творогом и хвалили его. Совершенно справедливо хвалили, руководствуясь личным вкусом. Всех опрашивали по отдельности. Всем очень понравилось. А потом в группу запустили скунсов. Подсадных участников, которые творог стали безосновательно хаять и ругать, находить в нём вымышленные недостатки. И те участники, которые раньше искренне поставили творогу отличную оценку, тоже засомневались, тоже стали говорить, что не так уж продукты хорош, кислит, недостаточно рассыпчат, цвет не такой уж белоснежный. И вкус творога уже не казался превосходным подпортился вкус, хотя творог был тот же самый. скумсы всё отравили токсичными замечаниями, отравили удовольствие. Люди не обманывали. Им и правда стало невкусно. За всё ведь мозг отвечает, даже за вкус. И человеку можно внушить отвращение даже к мёду, если утверждать, что это горчица или поддельный мёд к любимому человеку можно внушить недоверие и подозрение и отравить удовольствие от прекрасной музыки, если внушить, что она не такая уж и прекрасная. Да что там, это плохая музыка, как вы только ее слушаете. Когда говорят плохое о ком-то или о чем-то, это очень вредно и опасно. Ладно еще, если музыка принадлежит великому композитору, а творог знаменитому производителю, отлично себя зарекомендовавшему. А если это что-то новое? Люди скунсы на корню все испортят и загубят. Особенно если их много, и они говорят уверенно. А они всегда говорят уверенно, внушают плохое. Обесценивают то, что вы создали. Или то, что вы любите и цените. Или то, что вам понравилось, привлекло. Тут появляется важный человек-скунс и пускает струю прямо в творог. Или в душу высказывает свое негативное мнение. Так что не позволяйте отзываться о себе плохо. Или о том, что вы делаете. Или о том, что вам дорого и ценно. Красивое платье превратится в вульгарный мешок. Костюм превосходный, вослиную шкуру, машина в драндулет, даже лекарство, которое должно было вас исцелить, превратится в мел или в яд. Что не покажи людям скунсом, всё станет залой и прахом, невкусным, некрасивым, бесполезным, даже ядовитым. Всё лишится своей доброй сути. Это черное колдовство. Кува, манна, аши да ахили. Колдовство, меняющее суть вещей. Белый творог, превращающие в чёрные угли. А люди-скунсы отравят вам удовольствие и дальше пойдут выражать своё мнение. Но это не мнение. Это кража доброй сути вещей. Кража энергии жизни. И на самом деле творог был свеж, вкусен, превосходен. Это в мозгу они нажали кнопочки и клавиши, которые отвечают за радость и удовольствие, и сожрали энергию творога и вашу энергию. Поэтому надо делиться впечатлениями о фильме или о книге с теми, кто вас понимает. И угощать вкусным надо тех, кто не начнет морщиться и демонстративно отплёвываться при всех или ковыряться с недовольным видом в вашем пироге и взвешивать его на весах. Или в вашем любимом человеке не начнёт кривясь ковыряться и использовать пахучую струю. Люди с уйдут, а запашок останется. Изменится суть вещей. Исчезнет энергия. Пусть лучше исчезнут те, кто умышленно говорит плохое. Из нашей жизни исчезнут. А так-то пусть живут хорошо и пасутся на тучных пастбищах. Только не в нашем доме и не на наших лугах. Один мальчик плохо учился. Так и не научился писать даже печатными буквами, а пора было в школу идти. И разговаривал плохо, скудная, бедная речь. И мальчик сам такой хрупкий и хиленький, сидит и молча играет в конструктор. И часто плачет, если с ним резко говорят. А как с ним ещё говорить, если он не понимает простейших вещей и не знает, где на карте Австралия? А сам мальчик жил в высокоинтеллектуальной семье, не в нашей стране. И совсем не знал русского языка, говорил по-немецки и говорил плоховато. А родители его тоже говорили по-немецки, папа был немец, мама русская немка, она из России переехала в Германию. Образованные родители с прекрасной интеллектуальной специальностью они преподавали высшую математику. И вот в гости приехала бабушка, тоже профессор точных наук. И она ужаснулась, обнаружив, что Гансик не умеет писать и считать, что он такой неразвитый, несмотря на старания родителей. Бабушка пыталась с внуком заниматься, Но он молчал и не мог понять, что от него хотят. А при малейшем нажиме начинал плакать молча, только плечики вздрагивали. Бабушка считала плач притворством и нажимала ещё сильнее. Да без толку. Наконец она раздражилась и высказала своё мнение родителям, мол, он у вас дурачок. Его надо лечить лекарствами. Завязался спор, который перешёл в скандал. Но... Высокообразованные взрослые ругались по-русски. Мама с дочерью. И папа вставлял знакомые ему русские слова. Он более-менее язык знал. Ругательства быстро запоминаются. Они так ругались, чтобы Гансик ничего не понял, как бы щадили его. Особенно бабушка старалась, к сожалению, говорила то, что думает. В итоге дочь и зять победили. Они так изругали бабушку, что та заплакала, хотя считалась железной леди, вообще никогда не хныкала. А тут проявила слабость и заплакала вдруг старческими слезами. Стоит и плачет. А дочь и зять стоят напротив, как победители на ринге и называют слезы бабушки притворством, ждут начала второго раунда. И тут мальчик подбежал к бабушке, и обнял ее слабыми руками, защищая. Прильнул к ней, заглядывает в глаза или печет по-немецки, мол, не плачь, мое сердце, моя любимая бабушка, я никому не дам тебя обижать. Не плачь, пожалуйста, не уезжай, я так тебя люблю. Я плохой, но я исправлюсь и стану умненьким. И все это он связно очень сказал на немецком тоненьким голоском, И сам горько заплакал, обнимая бабушку. Все он отлично понял, этот якобы дурачок, хотя ни слова не знал по-русски. Понял, что бабушке горько и обидно, что надо ее утешить и защитить, что надо ее уговорить остаться. А ведь бабушка его критиковала и предлагала считать недоразвитым, и дурачком называла, а он ей сострадал и ее жалел сердцем а сердце умнее ума. Успех и счастье в жизни не столько от ума зависят, сколько от интуиции и от душевных качеств. И бабушка это тоже поняла, обняла внука и уже в голос зарыдала от раскаяния. Дурачок тот, у кого нет ни жалости, ни сочувствия, ни сострадания, ни душевной деликатности. А знания и умения придут со временем, как к этому мальчику. Он потом показал чудеса сообразительности, а считает, ну, чисто вычислительный центр. Но главное, он остался добрым. Доброта — это ум сердца. Грядущий успех зависит от того, как вы приняли поражение. Будущий выигрыш зависит от того, как вы приняли проигрыш. Если разозлились и стали обвинять всех, искать виновных, мстить, шансы на будущую победу упадут. Даже если вы правы, все равно упадут. Если впали в депрессию и отчаяние, шансы на грядущий выигрыш уменьшатся. Если приняли проигрыш с достоинством и даже нашли силы пожать руку счастливому сопернику, вы потом выиграете и победите. Если вас выжили, подставили подножку, толкнули в спину, всё равно надо сохранить лицо. Наперекор всему — сохранить. И не показывать другим своего разочарования. Одной девушке пришлось уйти с работы. Слаженный коллектив просто её выжил постоянными нападками, обесцениванием, критикой и изоляцией. Это из-за хорошего проекта случилось, который ей доверили разработать. Ну и внешность сыграла свою роль, девушка была молодой и красивой, а коллектив состоял из женщин в возрасте, не особо привлекательных. Атмосфера стала невыносимой, а начальника, человека слабовольного, настроили против нее. Он и сам вел себя, как токсичная дама. В общем, здоровье дороже. И девушка написала заявление, отработала положенное время, посмотрела на улыбки коллег и устроила прощальный обед. Угощение заказала и организовала маленький праздник на работе, отвальную. Она знать не знала, куда пойдет и что будет делать. Еще ипотека надо платить. И здоровье подорвано токсичным общением. И на душе тяжело от дикой несправедливости. Обидно очень. Так и хочется сказать этим тётенькам и начальнику правду в глаза, высказаться на прощание. Но вместо этого девушка потратила деньги на прощальный обед и потом всех поблагодарила за опыт. Думаете, они постеснялись есть и пить за счёт изгнанного человека? Ничего подобного. Ели и пили, как будто их неделю не кормили. И говорили колкости. А девушка всё выдержала. Поблагодарила за опыт и попрощалась. А через пару дней встретила одноклассника, который предложил ей отличную работу. И оклад почти в два раза больше, и бонусы. Коллектив обычный, нормальные люди со своими плюсами и минусами. Девушку хорошо встретили, даже устроили крохотный праздник. Маленькое угощение ради знакомства с новой сотрудницей. И это действительно был теплый маленький праздник, гораздо лучше тех поминок, так сказать. Если найти в себе силы и достойно уйти, потом это благотворно скажется на новых отношениях, на новой работе, на новом проекте. Если ничего сделать нельзя и надо уходить, проиграв, не стоит осыпать недоброжелателей упреками или проклятиями обещать им кары небесные или цепляться за дверной косяк, как ребёнок, которого уводят из магазина игрушек. Если все средства исчерпаны, остаётся достойно принять поражение и завершить ситуацию на высоком уровне. Даже если потом плачешь дома, когда никто не видит, умение достойно уходить определяет будущий успех. А на старой работе девушки — Отдел ликвидировали. Работать там никто особо не умел, поэтому они выжили талантливую сотрудницу, чтобы контраста не было, чтобы не так заметна была их некомпетентность. А сотрудников сократили. И уходили они с угрозами, проклятиями, жалобами и истериками. Уходить достойно очень трудно, но иногда просто необходимо. Это история про магический шар и ясновидение. Но в ней мистики нет. А может, есть. Вам решать. Но у одного богатого человека, Андрея Ивановича, был друг ещё со школы. И этот Андрей Иванович друга просто боготворил. Почему-то он считал его близким родственником. И семью друга считал родственниками. Жену и дочь 15 лет. Дарил дорогие подарки, оплачивал путевки на море, платил за репетиторов девочки, за косметические операции жены друга и самому другу помогал в бизнесе. Проще говоря, он содержал эту семью. Жене Андрея Ивановича это не больно нравилось. Но она молчала, муж резко пресекал все попытки объяснить, что не стоит дарить такие дорогие подарки. И что лезть, которые прямо поливают друга семьи, очень похоже на состав для клейкой бумаги, на которую ловят мух. Альстили Андрею Ивановичу безбожно. И дочь рисовала его портреты в короне. Вроде как он царь. И тосты провозглашались за его здоровье, распаковывая подарки. Обнимали, целовали, хвалили. Андрей Иванович... Задумал другу подарить на день рождения машину. Он богатый был и машину купил, хорошую. Ему предложили реализовать такую задумку. В разгар праздника приедет водитель на новеньком украшенном автомобиле и просигналит мелодию из песни, которую пели друзья в юности. И богач пока купил роскошный букет для начала. Сначала букет, а потом сюрприз. Жена только охнула, но промолчала. В магазине Андрей Иванович увидел вдруг красивый стеклянный шарик. Как раз в ладонь помещается розовое стекло, а внутри пузырьки, как в детстве. И этот шарик почему-то очень ему понравился, прямо потянуло купить. И продавец пошутила, мол, это магический шарик, он вам будет показывать душу людей. «Берите, копейки стоит». Ну, Андрей Иванович купил. И вручил имениннику букет и этот шарик, хитро улыбаясь. Он ведь знал, что через полчаса будет сюрприз. Сюрприз произошел сразу. Друг с омерзением посмотрел на шарик и сказал, «Что это за дрень? «Ну и подарок! Жмот ты был с детства, таким и остался». Подошла жена друга и их дочь. Им тоже друг этот розовый шарик показал. Дочь даже плюнула от избытка чувств. А жена друга поджала губы и сказала, что, кажется, они Андрея Ивановича всегда кормили и поили. И не заслужили такого к себе отношения. Подарок-то где? Подошли остальные гости, и всем именинник показывал шарик, И выражал комическое недоумение с каридностью друга. Впрочем, все были в подпитии. Может, потому друг не сдержался. И потому гости кривились и смеялись. Просто скандал произошел. И тут раздался сигнал с улицы. Песня. Это машину пригнали. Вот и вся история про волшебный шарик. Он показал душу людей. Машину друг получил всё же. Но родственные отношения кончились. Их, впрочем, никогда и не было. Только в воображении богатого друга они существовали. А жена Андрея Ивановича попросила шарик обратно, на память. Он же всё равно вам не нужен. А мне нужен. Я буду иногда проводить с мужем сеансы ясновидения при помощи этого шарика, хорошо? И проводит. Просто показывает розовый стеклянный шарик, когда впечатлительный Андрей Иванович начинает горячо расхваливать нового друга или компаньона. И шарик помогает. В нём и правда есть какая-то добрая магия. Иногда молчанием наказывают. Вот тогда молчание может стать токсичным. Нет, молчать в ответ на оскорбление или ложь можно. Это способ избежать открытого конфликта и выиграть время, если вы решили выйти из отношений. Или обесценить оскорбление. Речь о другом молчании. Когда за пустяковую провинность молчанием даже не наказывают, казнят. Не разговаривают с ребёнком несколько дней. А он плачет, обещает больше так не делать, говорит «Мамочка, вот же я! Разве ты меня не любишь больше?» и взрослых людей казнят и мучают молчанием. Муж что-то не так сказал и даже не понял, что именно задело жену. И она молчит несколько дней, мол, догадайся, в чем твоя вина, а потом вымоли прощение. Или муж может замолчать и не реагировать на вопросы. Его чувства оскорблены, про его маму выразились недостаточно почтительно. Или его посмели спросить, с кем это он так долго переписывается и кому шлёт картинки. «Ах, ты меня подозреваешь? Следишь за мной? Ну так получи!» И молчит несколько дней к ряду, пока жена не начнёт плакать и просить простить её. Вот о каком молчании речь. Сам молчащий хвалит себя за выдержку и считает гуманным человеком. Он же никого не бьёт и не оскорбляет. Он просто молчит. Это его личное право и способ воспитания близких. Ребенку это пойдет на пользу или супругу или любимому человеку. Он начнет копаться в памяти и выискивать свои прегрешения. Он будет страдать и искать причину. И способ примирения будет искать. Он только о нас и нашей обиде и будет думать. Молчание в этом случае — это пожелание смерти. Смерти не обязательно желают так «я хочу, чтобы ты умер». Смерть — это небытие. Это когда человека нет, пустое место вместо человека. И фразы «чтоб ты пропал, тебя больше нет для меня», «пропади ты пропадом», «чтоб ты провалился, исчезни» — это Завуалированное пожелания смерти. Так эти слова воспринимает подсознание. Не разговаривали с преступниками, с изгоями общества. Под страхом смертной казни запрещалось с ними разговаривать. Прекращение социальных контактов тоже было казнью. Даже изгонять не надо. Просто надо относиться к человеку как к пустому месту. Как будто его нет, как будто он умер. И через некоторое время человек действительно умирал. Таково воздействие коллективно внушенной мысли о смерти. Поэтому мы так тяжело реагируем на молчание близкого человека. В нас просыпается испуганный ребенок, который просит «Не убивай меня молчанием, не казни». А вот не надо просить. Сейчас все же не первобытные времена. Если начать просить и умолять, тот, кто применяет пытку молчанием, возьмёт эту манипуляцию на вооружение, и вы всю жизнь будете ей подвергаться. А ребёнок может просто погибнуть или тяжело заболеть. Дети отлично улавливают бессловесные приказы родителей «Ты для меня умер, тебя нет». Вот что транслирует ребёнку токсичное молчание родителя. Потом... Мама или папа снова начнут разговаривать с ребёнком, но каждый случай молчания отбирает часть жизненной силы у того, на кого оно направлено. Это иногда опаснее обидных слов или физического наказания. И то, и то плохо и недопустимо. Но молчание иногда влияет как побои или лишение пищи. Самооценка молчащего остаётся высокой. Он же не опустился до ругани. Он просто молчит. Как в пытке, просто капля воды капает на голову. Кап-кап. А человек с ума сходит. Палач лицемерно говорит, что ничего такого не делал, только кап-кап. Чего это он с ума сошел или погиб? Удивительно. Да ничего удивительного. Есть ядовитые способы мучить других и даже убивать. Вот токсичное молчание – один из этих способов. Если к вам применяют эту пытку, надо искать решение проблемы или выходить из отношений. Но это разновидность внушения смерти. И такое молчание, проклятие, очень опасно. Оно убивает. Можно бесконечно улучшать что-то плохое. Варить суп из топора, последовательно добавляя туда ингредиенты – Мясо, картофель, капусту, лук. Самые отменные ингредиенты можно добавлять. Получится наваристый суп, ароматный, с золотыми кружочками жира. Но вот топор-то испортит весь вкус. Железо и грязное дерево сделают суп нехорошим, противным. Или вот я купила замороженные фаршированные перцы. Перцы хлопотно фаршировать, а эти выглядели ничего так, и цена привлекательная. Дёшево, честно говоря. Такие они оказались гадкие, что трудно словами передать. Я сразу поняла, что перцы противные. Месиво какой то в них засунуто, и сами они моментально стали разваливаться на куски. Но не выбрасывать же продукт. Его можно улучшить. И я улучшала блюдо дорогими резанными помидорами, обжаренными с луком, разными ценными приправами, заправками и прочим. Надо было сразу выбросить, потому что перцы испортили превосходный соус. В отменном соусе плавали противные ошмётки давно умерших перцев, начинённых прахом и глиной. Соус сам по себе был бы хорош, а теперь пришлось выбросить. И нет смысла варить суп из топора или заливать гадкие перцы дорогим и изысканным соусом. Лучше сразу выбросить плохой исходный продукт. Можно познакомиться с очаровательным алкоголиком и улучшать его лечением, консультациями психолога, вести долгие беседы, спрашивать. «Надеюсь, Николай, ты стыдишься своего поступка. Ты месяц пил, пропил нашу квартиру и потерял работу. ай ай -яй, яй теперь мы поедем в санаторий и будем улучшать твое здоровье». Или «изменника можно улучшать». Добавить перца в интимные отношения, стать привлекательные и оплатить курс лечения у психоаналитика, чтобы изменник рассказал ему о своем детстве. Или агрессора можно улучшать, записать на курсы по управлению гневом, постепенно перевоспитывать, замазывать синяки тональным кремом и надеяться, что через 20 лет грубый и жестокий человек станет иным что суп из топора получится знатный. О том, как можно улучшать и обучать упорного глупца, я даже не говорю. Это занятие на всю жизнь. Ну и зачем? Чтобы спустя два часа вылить месиво в унитаз? Это я про перцы говорю, конечно, про два часа а не про жизнь того, кто пытается улучшить плохой исходный продукт и жить с ним. В унитаз в этом случае придется спустить несколько лет жизни, пусть это грубо звучит. Не стоит улучшать изначально плохой продукт изысканным соусом и драгоценными приправами. Потом все вместе выбросить придется, а больше всего. Жаль времени, усилий, надежд. Хотя... И вложений тоже жаль. Улучшать надо то, что можно улучшить. Но иногда лучше просто не покупать то, что показалось подозрительно дешевым и привлекло доступностью.